Глава 44. Сага о Сигурде Сигурд – древнескандинавская Схигурдр, возможно, хранитель победы или обреченный на победу судьбой. Потомок Одина, член прославленного рода Вельсунгов, истребитель драконов, освободитель заколдованных и похищенных девушек, обладающий магическими способностями, а также воин, чья доблесть и достижение на поле брани, сделали его ни с кем не сравнивым величайшим героем из числа людей для скандинавов. Да и буквально для всех древних германцев. История его жизни сохранилась в различных частях германских земель в таком количестве версий, что их невозможно даже просто перечислить в этой главе. Приведённый ниже пересказ основан по большей части на варианте из Саги о Вёльсунгах, самой известной, любимой и подробной из древнескандинавских версий. У некоторых частей этого мифа, возможно, имеется некоторая историческая основа. Но есть она или нет, вопрос несущественный. Если некоторые элементы мифа, которые мы сегодня рассматривали бы как исторические, и присутствуют в реальной истории викингов, то они пока не найдены. Значительность этой легенды для викингов связана с её статусом мифа, священного рассказа, над которым не властно время, а не в её потенциальной историчности. Древние германцы не разделяли нашего современного понимания истории, и чтобы воспринять и оценить рассказ так, как они, Мы должны на время оттринуть наше собственное представление об истории и раствориться в куда менее точном, но более красочном мире мифов. Храбрый Сигурд. Конунг Сигмунд, сын Вёльсунга, сына Рэрэра, сына Сиги, сына Одина, добился руки прекрасной принцессы Хердис. Сигмунд выиграл бесчисленное количество сражений и преодолел за свою жизнь множество препятствий. А теперь, став пожилым человеком, завоевал ещё одну победу, которую страстно желал. Но Сигмунн был не единственным претендентом на руку Хьордис. Желал её икон он Клюнгви, более молодой человек, на счет которого было куда меньше достижений. В конце концов Хьордис выбрала Сигмунна благодаря его подтверждённым жизнью достоинствам. Лёнгви потерпел обидное поражение и повёл свою армию на Сигмунда, надеясь отвоевать невесту силой. В гуще битвы конунг Сигмунд оказался лицом к лицу с высоким мужчиной, чье лицо, лишенное одного глаза, неясно вырисовывалось из-под широкополой шляпы. Незнакомец приблизился к Сигмунду с огромным копьем, удар которого Сигмунд парировал мечом. Меч у конунга не относился к обычному оружию. В юности его подарил Сигмунду Один, и меч проходил через сталь, как сквозь холст. Но в тот день выяснилось, что он не может противостоять Кепю в рукохождения, который даровал оружие Сигмунду, много десятков лет назад. Кепю богов встретилась с мечом Сигмунда и разломила клинок на две части, а потом нанесла беззащитному Конунгу смертельный удар. Затем неясной силой это исчез, и Один вернулся в Вальгалу, чтобы подготовиться к прибытию Сигмунда. Хьёрдис нашла своего умирающего мужа на поле битвы и сделала всё, что было в её силах, чтобы исцелить его рану. Но её усилия были бесполезны. Сигмонт повернулся к ней, нежно провёл рукой по её лицу и сказал: "У тебя будет ребёнок. Он должен вырасти, стать по-настоящему выдающимся мужчиной и отомстить за мою смерть. Сбереги куски моего сломанного меча, чтобы однажды сковать из них новый. Тогда этот меч будет сильнее, чем когда-либо, и он станет называться Грам. Наш мальчик должен носить его. С ним он достигнет многого, что люди считают невозможным". До сих пор, пока не слогают песни имя нашего сына будет на их устах. Но теперь, моя дорогая жена, я должен уйти, присоединиться к моим подданным, которые ушли передо мной. С этими словами Конунг Сигмунд умер. Несколько месяцев спустя Хьордис, которая получила покровительство другого конунга по имени Хьяльпрег, родила сына. Конунг восхитился пронзительными глазами мальчика и предсказал, что он вырастет таким мужчиной, которому Никто не будет равен. Хьордис назвала сына Сигурдом. Реген, сын Хрейнбора, стал воспитателем Сигурда. Он научил мальчика всем видам спортивных и воинских умений, иностранным языкам, а также писать рунами, то есть всем навыкам, приличествующим сыну Конунга. Когда для Сигурда настало время выбрать себе лошадь, он встретил в лесу одноглазого мужчину с длинной бородой. Тот посоветовал юноше испытать коней, загнать их в бурную реку и посмотреть, кому хватит силы и смелости добраться до другого берега, а не повернуть назад в страхе. Сигурд сделал так, как сказал ему старик, и все лошади повернули обратно, кроме одного коня, молодого, красивого серого жеребца. Сигурд взял его себе. Старик сказал, что юноша сделал мудрый выбор, и что этот конь, которого звали Грани, потом 익слипнера, жеребца Одина. Затем старик исчез. Когда Сигурд привёл Грани обратно в дом Регина, его воспитатель был в восторге от лошади, а потом сказал Сигурду: "Теперь ты наконец нашёл для себя самого лучшего, достойного тебя коня. Но у тебя всё ещё слишком мало богатства для человека твоего происхождения и положения. Я знаю, где и как ты можешь раздобыть несметные сокровища и при этом завоевать славу". Затем Регин рассказал ему историю о своём отце Хредмаре и брате Фафнире. О том, как Фафнер убил Хрейдмара, забрал его золото, а теперь сторожит его в своем логове в болотах, превратившись в дракона, чтобы никого не подпускать к богатству. Когда Реген закончил, Сигурд печально сказал, «Я в самом деле сочувствую твоей потере, и родичи твои поступили с тобой жестоко и несправедливо». Юноша согласился сразиться с драконом Фафнером за золото и таким образом отомстить за Регена. Но он сказал Регину, который был отличным кузнецом, что вначале нужно воплотить в жизнь пророчество Сигмунда и сковать меч Грам из осколков сломанного меча. Сигурд забрал обломки меча Сигмунда у Хьордисс и передал их Регину. Когда Регин закончил работу и вытащил новый меч из огня, Сигурд проверил оружие, ударив им по наковальне. Меч рассёк наковальню до самого подножья, но на граме не осталось даже царапины. Затем Сигурд пошёл к реке, бросил в неё комок шерсти и подставил меч ниже по течению. Вместо того, чтобы просто прилипнуть к клинку, шерсть оказалась разделённой на две ровные половинки, которые поплыли вниз по течению. Сигурд высоко оценил работу Регина. "Я выполнил свою часть сделки", сказал Регин. "А теперь твоя очередь выполнить твою". Сигурд положил руку на плечо воспитателя и сказал: "Я сделаю то, что пообещал тебе". но вначале я должен отомстить за своего отца. Конунг Хьяльпрек дал Сигурду все, что ему было нужно, чтобы отправиться в поход и свершить месть. И отважный молодой человек отплыл с большим флотом в земли конунга Люнгви. По пути разразился шторм, который угрожал порвать паруса. Флот проходил мимо скалистого мыса, и со скал к ним обратился человек, спросивший, кто же ведет флот. Когда ему сказали, что их возглавляет Сигурд, Мужчина попросил разрешения присоединиться к экспедиции. У него спросили имя, и он ответил целым списком имен Одина. Воины взяли незнакомца на борт, и тут же ветер стих, прекратился дождь, выглянуло солнце. Вскоре флот высадился в землях Люнгви, и незнакомец исчез. Только ступив на твердую землю, Сигурд и его люди, не теряя времени, отправились в поход, сжигая и разграбляя все на своем пути. Несколько крестьян, которым удалось остаться в живых, бежали, чтобы предупредить конунга Люнгви о вторжении в его царство. Когда конунг услышал, что войско ведет Сигурд, сын Сигмунда, наследник рода Вельсунгов, который, как считал Люнгви, прервался, лицо его стало серым. Но он отказался убегать или сдаваться. Конунг призвал всех мужчин, которые могли сражаться под свои знамена, и выступил навстречу Сигурду. Разразилась жестокая битва. Градом летели стрелы, топоры разрубали щиты на части. Броня поддавалась оружию, мечи останавливали сердца, дубины сминали черепа, и бесчисленные жертвы пали в бою, который все выжившие условились считать одним из самых страшных сражений в истории. Сигирд пробился через вражеские ряды, розя граамом людей лошадей, пока его руки не покрылись кровью до самых плеч. Железные шлемы и латы под его мечом рвали и ломались, как куски пергамента. Наконец, великий воин оказался лицом к лицу с Люнгви. Их битва была короткой, закончилась тем, что Сигурд разрубил насквозь шлем, череп, броню и торс Конунга одним яростным ударом меча. Тут брат Люнгви бросился к Сигурду и был он разрублен пополам. Сигурд согнал всех сыновей Люнгви и перебил их. А потом уничтожил остатки его дружины. Он забрал все золото, люнгви и другие ценности, выпил его эль, вернулся на корабли и поплыл домой со своими людьми и с трофеями. Когда Сигурд прибыл ко двору в конунгах Яльпрека, в его честь устроили роскошный пир. В конце пиршества Реген напомнил Сигурду о его обещании сразить Фафнера. «Я не забыл о нем», — сказал Сигурд, — «и теперь, когда я отомстил за своего отца, я отомщу и за твоего, и за тебя». Спустя несколько дней Реген и Сигурд поскакали на болото, где Фафнер лежал на своём золоте. Найти следы присутствия чудовища было не трудно. Лишённый растительности путь, на котором могли разойтись несколько человек, ведущий от пещеры дракона к пруду, куда он приползал каждый день, чтобы попить воды. Сигурд повернулся к Регену и сказал: "И говорил мне, что Фафнер не крупнее обычной змии, но по этому следу можно предположить совсем иное". Рейган выглядел нервным и не ответил на вопрос. Вместо этого он начал инструктировать Сигурда. «Для того, чтобы убить дракона, лучше всего выкопать яму поперек его пути, спрятаться в ней, а потом поразить монстра в самое сердце, когда он поползет на водопой. Если ты так сделаешь, то завоюешь в себя огромную славу». «Но что я буду делать, если яма наполнится драконией кровью?» — благоразумно спросил Сигурд. «Разве я не утону?» А я что, должен всё придумывать за тебя?" ответил Реген с явным раздражением в голосе. "Кажется, ты боишься, да и храбрость у тебя куда меньше, чем у твоих прославленных предков". Сигурд начал копать яму. Но Реген одолел такой страх перед Фафниром, что он сбежал. Скоро к Сигурду подошёл одноглазый старик и спросил, что тот делает. Когда Сигурд ответил, незнакомец посмотрел на него с неодобрением и сказал: Для тебя будет гораздо лучше, если ты выкопаешь несколько соединённых друг с другом ям, чтобы кровь в туда стекала. А потом ты можешь спокойно сидеть в одной из них и поразить зверя в самое сердце. Сигурд решил, что это великолепная идея, но когда обернулся, чтобы поблагодарить старика за совет, тот исчез. Сигурд выкопал ямы, сел в одной из них и стал ждать. Земля затряслась и загремела. Скользяк к пруду дракон изрыгал яд по всему болоту. Когда сердце ужасного зверя оказалось точно над ним, Сигурд по рукоять вонзил в него свой меч сквозь мягкую плоть под брюшя. Кровь потоками потекла из раны. Сигурд вытащил свой меч и выпрыгнул из ямы. Теперь земля оттряслась ещё сильнее. Пафнер катался с боку набок, извиваясь во все стороны и наполняя воздух леденящим кровь воем, становящимся всё более громким по мере того, как яма наполнялась кровью. Всё, что попадалось на его пути деревья, камни, болотные кочки превращалось в прах. Когда Фафнер увидел Сигурда, дракон нашёл в себе достаточно самообладания, чтобы спросить: "Кто ты такой и из какого рода происходишь?" "Я Сигурд, сын Сигмунда из рода Фьёльсунгов", ответил воин. "А", пророкотал дракон горлом полным крови. "Твоё происхождение ничто по сравнению с моим сокровищем". которая, как тебе возможно, захочется узнать проклята и приносит смерть любому, кто им владеет. — Это можно сказать про любое богатство, — ответил Сигурд. Каждый хочет заполучить его для себя, пока не наступает день, когда другие убивают его, чтобы забрать себе все. Кто же до тебя, то твой клад уже принадлежит другому, а ты принадлежишь Хель. Тут дракон испустил последний вздох и с гулким стуком свалился на землю. Увидев, что зверь мертв, Реген наконец выбрался из кустов, где прятался, и поздравил Сигурда с победой. Хотя, как мрачно заявил воспитатель, ты убил моего брата. Затем Реген попросил Сигурда оказать ему услугу. Для тебя это просто пустяк на самом деле, и зажарить для него сердце дракона. Сигурд выполнил требование Регена. Когда юноша решил, что мясо уже достаточно прожарилось, он коснулся его пальцем, чтобы попробовать и проверить, что получилось. Как только он донес палец до рта, Сигурд обнаружил, к своему изумлению, что может понимать язык птиц, чирикующих вокруг. На соседнем дереве три поползни щебетали и болтали друг с другом. Один из них сказал, «Если бы только Сигурд знал, что, съев это сердце, он станет мудрейшим из всех живущих на свете, он бы, конечно, сделал это». «Да, если бы он только знал, что Реген вот-вот убьет его», — добавил второй, — «он бы, несомненно, убил Регена первым». В конце концов, неужели он правда думает, что Реген собирается его отпустить после того, как Сигурд убил его брата? Третий подхватил: "Да, если бы Сигурд был мудр, он бы потом забрал золото себе и поскакал на Хендерфьяль, гору, где заточена валькирия Брюнхильд, боевая броня. Она бы научила его ещё больше мудрости". В несколько мгновений Сигурд размышлял об этих словах, а потом заявил: "Второй сын Хредмора должен отправиться за первым". Он выхватил грамм и снёс Регину голову. Сигурд съел часть сердца Фафнера, оставив остальное на потом, и поскакал к логову дракона. Вход в него закрывали две огромные богато украшенные железные двери. Внутри пещера золота и других драгоценных вещиц хватило для того, чтобы наполнить два огромных ларя. Сигурд забросил их на спину Грани, и, кажется, конь вовсе не почувствовал ноши, даже когда сам Сигурд скачил в седло. И следуя совету птиц, мужчина поскакал горя Хендерфьяль. После многих дней пути через густые леса, продуваемые всеми ветрами равнины и замёрзшие реки, Сигурд заметил далеко впереди силуэт Хендерфьяль. Казалось, гора сияет светом, и сияние поднимается до неба. На холодной скалистой вершине горы Сигурд обнаружил стену из щитов с развивающимся над ней флагом. Внутри неё лежал спящий воин в полной броне. Сдвинув шлем, Сигурд увидел, что это женщина, и от ее красоты захватывает дыхание. Броня так плотно прилегала к ее телу, точно к нему приросла. Сигурд вытащил грамм и разрезал тугое металлическое одеяние. Затем он обратился к женщине. «Проснись, ибо ты проспала слишком долго». Женщина начала ворочаться и стонать, потом протерла глаза и с трудом открыла их. Долго она смотрела на Сигурда, потом сонно спросила его. Что это такое, что освободил меня и прервал мой сон? Неужели ты Сигурд, сын Сигмунда, как это было предсказано? Я это и есть, ответил Сигурд. Она рассказала ему, как попала в то затруднительное положение, из которого спас её герой. Я был одной из тех, кто выбирает убитых и решает исход битвы на службе у Одина. Сражались два конунга, и Один решил, кто из них победит. Но я позаботилась о триумфе другого. В отместку Один поместил меня сюда и произнёс заклинание, от которого я заснула долгим глубоким сном. "Теперь, когда я разбудил тебя", сказал Сигурд. "Я бы очень хотел, чтобы ты поделилась со мной частицей той мудрости, которой ты обладаешь". Брунгильда встала и налила ему кубок пива. Затем они провели за беседой долгое время, делясь друг с другом своими знаниями. Когда они закончили разговор, Сигурд взглянул в глаза Брунгильд и объявил: Я никогда не встречал никого мудрее тебя и никого, кто бы был более красив. Здесь и сейчас я клянусь, что женюсь на тебе. Улыбка, как восход солнца, осветила лицо Брунгильды, и она ответила: "Даже если бы я могла выбрать в мужья любого человека на всём белом свете, я бы выбрала тебя". Они наслаждались обществом друг друга, и ни один не ведал, какие ужасные несчастья судьба приготовила для них. Сигурд доставил Брунгильду в дом вождя Хеймера и его жены Бьяхельд, которая приходилась ей сестрой. Весть о победе Сигурда над Фафниром уже распространилась по всем землям. За это и за освобождение Брунгильды его приветствовали как героя и устроили роскошный пир. Все радовались, что Брунгильда нашла человека, за которого она хочет выйти замуж, и пили за это, потому что раньше она с презрением отвергала все предложения руки и сердца. Однажды в дом Хеймера приехала Гудрун, дочь могущественного конунга Гьюки. Она была печальна, и никто не мог ее развеселить, как бы ни пытался. Когда Брюнхельд спросила, что так гложет Гудрун, то ответила Валькирию, что у нее бывают странные, огорчающие ее сны. Девушка знала, что Брюнхельд очень искушена в толковании снов, поэтому и приехала искать ее советы. Брюнхельд села рядом с Гудрун и попросила рассказать свои сны. Мне снилось, заговорила Гудрон, что мы с тобой однажды пошли в лес и нашли там прекрасного оленя. Он был гораздо больше любого зверя, какого я когда-либо видела, выступал с королевской осанкой, а шерсть его была золотой и сверкала в солнечном свете, пробивавшемся через листву деревьев. Мы обе, больше всего на свете желали заполучить этого оленя и бросились за ним, но только я сумела его поймать. Тогда ты выпустила стрелу ему прямо в грудь, и он упал мёртвым. Из-за этого я была огорчена без меры. Долго Брюнхильда сидела и молчала. Вот что означает твой сон, сказала она наконец. Ты получишь Сигурда, мужчину, которого я избрала себе в мужья, и он станет твоим мужем. Но обладать ты им будешь недолго. Я стану причиной его смерти. Гудрун глубоко вздохнула и сказала: "Я переполнена горем из-за того, что сейчас услышала. Потом она уехала и вернулась в дом своего отца. Странствония Сигурда вскоре привели его к дому того самого Конунга Гюки. Один из стражников Конунга увидел, что он приближается к палатам Гюки, и побежал к хозяину с докладом. "Мой господин, сюда едет некий человек, который может быть богом. С головы до пяты одет он в золото, а оружие у него самое лучшее из всего, что я когда-либо видел. Его конь гораздо больше всех остальных лошадей, а сам он выше других людей". Конунг Юки вместе со своей свитой выехал встретить незнакомца. Когда они поравнялись, он остановился и гордо спросил: "Кто ты такой? Никто не входит в мою крепость без разрешения моих сыновей, героев множества сражений". Сигурд поприветствовал Конунга и ответил: "Я Сигурд, сын Сигмунда". На лице Юки появилось выражение огромного удивления, сменившееся радостью. "Так добро пожаловать к нам", сказал он. "И бери всё, что пожелаешь". С Сигурдом все были очень почтительны, и на некоторое время он остался с Гьюки и его семьей. Он часто скакал на лошадях и принимал участие в других спортивных состязаниях вместе с сыновьями Конунга, Гуннаром и Хёгни. И хотя обладали они великой силой и умениями, Сигурд легко выигрывал в любом соревновании. Гримхельд, жена Конунга Гьюки, заметила, как сильно Сигурд любит Брюнхельд, о которой он говорил часто и нежно. Но хитрая Гримхильд также обратила внимание на то, каким ценным приобретением для семьи стало бы его женитьба на её дочери Гудрун. Сигурд был самым умелым, самым красивым и самым выдающимся мужчиной из всех живущих. Он был сыном Конунга и владел несметными сокровищами. Поэтому Гримхильд сплела заговор, чтобы управлять чувствами героя. Жена Конунга не только была хитра, она к тому же являлась могущественной колдуньей. Однажды вечером, за ужином, она преподнесла Сигурду рог Эля, который заколдовала так, чтобы он забыл свою любовь к Брюнхильде и клятвы, которые ей принёс. Сигурд выпил напиток, и когда зелье набрало силу, Гримхильд сказала ему: "Твоё присутствие здесь доставляет нам невыразимую радость, и ты, конечно, тоже наслаждаешься нашим обществом. Так почему бы не назвать Конунга Гюки отцом Гоннора и Хёгне братьями, а Гудрун женой?" Гудрун подошла к тому месту, где сидел Сигурд, и оказала ему честь, поднеся ещё один кубок. Он ничего не мог с собой поделать, оценив её красоту, грацию и безупречную изысканность манер. Герой принял предложение Гринхильд. Сигурд и сыновья Гюки побратались и поклялись быть друг другу словно родные братья. Состоялся великолепный праздничный пир, продолжавшийся несколько дней. С каждым из них еда, напитки и развлечения становились всё роскошнее и роскошнее. В разгар празднования Сигурд и Гудрун поженились. После этого много времени Сигурд, Гуннёр и Хёгни провели в путешествиях в далёкие страны, перебили бесчисленное множество сыновей конунгов и заслужили больше славы и богатств, чем кто-либо до них и после них. Однажды Гримхельд подошла к Гуннуру и сказала: "Мой возлюбленный сын Ты приуспел в очень многом, кроме одного ты всё ещё не женат. Почему бы не попросить тебе руки Брунгильд? Мне кажется, что во всём мире не найти пары, которая подошла бы тебе лучше. Сигурд может поехать с тобой и выступить в поддержку твоего предложения. Гуннёр решил, что это великолепная идея. Когда он попросил Зигги отправиться с ним, Сигурд с готовностью согласилась его сопровождать и говорить от его имени. Гуннар Хёгни и Сигурд отправились в дом Конунга Будли, отца Брюнхильд. Все они надели прекрасные одежды, взяли лучшее оружие и имели весьма внушительный вид. Когда они прибыли к Будли и попросили руки его дочери, Брюнхильд была просто раздавлена. Как мог единственный мужчина, которого она когда-либо любила, который принёс торжественные клятвы жениться на ней, теперь приходить в её дом и просить её выйти замуж за другого? Она решительно отвергла предложение. Гуннар не очень хорошо принял отказ и заявил, что сравняет дом с землёй и перережет всех, кто служит Будле, если его желание не будет удовлетворено. Будле попытался убедить Брюнхильд согласиться на брак с Гуннаром, указав на его знатное происхождение, богатство и успехи, которых он добился. Но Брюнхильд оставалась непреклонной и вместо этого предложила армии Конунга сразиться с сыновьями Гюки. Будле отверг это предложение, И сказал ей, что если она поднимет оружие против претендента на свою руку, то с того самого момента он лишит её наследства и расположения отца. И предупредил он Брунгильду: "Хорошие отношения с ним будут для неё куда приятнее, чем вражда". Брюнгильда обдумала всё сказанное, и её мысли стали ещё мрачнее и отчаяннее, чем раньше. Как она могла надеяться справиться не только с силами Коннунга Гюки, но и со своим собственным отцом? Но тут ей в голову пришла идея. Брунгильд устроит проверку, и тот, кто её пройдёт, и станет её мужем. Но испытание будет таким, какое по силам только Сигурду. Она уехала в свой дом с золотой крышей и разожгла вокруг него кольцо огня, негасимые языки которого поднимались на высоту крепостных стен. Валькирия объявила, что любой, кто сможет пройти сквозь стену огня, получит её руку. Гуннар Хёгни и Сигурд приехали к крепости Брунгильд. желая доказать, что Гуннар достоин её. Но сколько ни пытался Гуннар, так и не нашёл в себе сил набраться храбрости и проскакать сквозь густое ревущее пламя. Он вспомнил, как Гримхильд учил его и Сигурда принимать облик друг друга и попросил Сигурда в его облике проскакать через огонь. Сигурд согласился, и обмен состоялся. Надев личину Гуннара, Сигурд сел на спину Грани, издал громкий крик и бросился в стену огня. Земля задрожала, и языки пламени взлетели до небес, как будто какой-то бог дунул на них. Затем так же быстро, как взлетели, они опали, и Гунн и Хёгни увидели, что Сигурд и Грани, целые и невредимые, стоят по другую сторону преграды. Никто не получил ни малейшей царапины. Сигурд, всё ещё в облике Гунна, спешился и гордо вошёл в дом Брунгильды. Увидев это, валькирия была в шоке. Тот, кто до малейших мелочей выглядел как гуннер и ничем не напоминал Сигурда, прошел испытание. Сигурд подошел к ее позолоченному трону и сказал «Твой отец дал мне разрешение жениться на тебе. Теперь я прошел испытание, которое ты установила для любого мужчины, имеющего желание на тебе жениться, и я пришел получить твое позволение, так что, возможно, у меня, наконец, будет то, чего мое сердце жаждет так горячо и долго». Брюнхельд с трудом восстановила спокойствие. Она подняла свой меч, и его отражение блеснуло в шлеме и нагруднике. "Я женщина войны", мрачно сказала она. "И я не желаю менять битвы на домашнюю жизнь". "Как бы ты ни была", ответил Сигурд. "Неужели ты не сдержишь слово и не выйдешь замуж за мужчину, который отважился пройти сквозь стену огня?" После этих слов Брунгильда почувствовала невыразимую печаль, но она не могла отрицать их полную справедливость. Валькирия поднялась со своего трона и приняла брачное предложение. Три ночи Сигурд оставался с Брюнхельд и спал в ее постели рядом с ней. Но каждую ночь между ними он клал свой меч грамм. Когда Брюнхельд спросил его, зачем он это делает, он ответил, что колдунья предсказала ему, если он не отложит вступление в силу своих супружеских обязанностей, то умрет. Брюнхельд было нечего сказать по этому поводу, поскольку объяснение выглядело вполне достоверно. Но Сигурд когда-то дал ей кольцо. Когда они обменялись клятвами на горе Хиндерфиаль, он отдал ей украшение, которое Дверг Андвори пытался скрыть от Локи. Теперь он взял у нее это кольцо и дал ей другое из несметных сокровищ дракона Фафнера. Чтобы отпраздновать свадьбу, Конан Гьюки и его жена Гримхельд приготовили в своих палатах роскошный пир. Сигурд и Гуннер приехали отдельно от Брюнхельд и по пути вновь обменялись обличиями. Пиршество продолжалось много дней, и все гости радовались, за исключением Брюнхельд, которая сидела молча и с безнадежной тоской бросала взгляды на Сигурда и самого Сигурда, начавшего выходить из-под власти заклинания Гриммхельд и понимать, что с ним сделали. Спустя некоторое время Брюнхельд и Гудрун пошли купаться в реке. Между ними разгорелся горячий спор о том, чем уж сильнее и могущественнее. «Только у Гуннера хватило смелости проскакать сквозь стену огня, чтобы объявить меня своей невестой». Подначивала Брунгильд Гудрун: "У твоего Сигурда просто кишка тамка оказалась. Ты действительно думаешь, что такой жалкий мужчина, как Гуннар, сделал то, о чём заявляет?" парировала Гудрун. "Да это Сигурд проскакал сквозь пламя в обличье Гуннара, возлёк с тобой и дал тебе кольцо. Если ты мне не веришь, вот, посмотри на это". Гудрун протянула Брунгильд кольцо Антвари. Лицо у Брунгильд стало мертвенно бледным. После этого Брунгильд ушла в свои покои, И отказалась выходить. Когда Гуннар вошёл к ней, надеясь утешить её, Валькирия попыталась его убить. Гуннар сумел удержать жену от огня, её связал. Потом Гуннар умоляюще взглянул на супругу и сказал: "Я не хочу, чтобы ты вечно оставалась в цепях". Брюнхильда свирепо взглянула на него и проворчала: "Это не имеет никакого значения. В любом случае ты больше никогда не увидишь меня счастливой в твоём доме". И долго после этого она днём и ночью оглашала просторный дом криками горя и ярости. В настоянию Гудрун Сигурд пришёл поговорить с Брёнхильд. Он попытался оправдать свои действия и убедить её счастливо жить с Гунором. Если ты думаешь, что я сделал что-то со злыми намерениями, начал он, ты ошибаешься. То, что я забыл о своих клятвах тебе, это не моя вина, но как бы то ни было, это величайшее огорчение моей жизни. Сейчас я люблю тебя, точно так же, как и всегда. Из всех негодяев, которые обводили меня вокруг пальца и предавали, никто не вызывал во мне такого отвращения, как ты, Сигурд, прошипела она в ответ. А теперь я желаю, чтобы тебя больше не было на свете. Сердце Сигурда так сильно стучало у него в груди, что его кольчуга разлетелась пополам. В другой раз к Брунгильде пришёл Гуннар, и она сказала ему: У тебя есть выбор: либо я покину тебя, вернусь в дом своего отца и буду в страданиях доживать там до конца своих дней, либо ты убьёшь Сигурду. Эти слова глубоко огорчили Гунера. Как бы он ни поступил, он всё равно навлёк бы на себя позор до самой смерти. Стыдно было позволить жене уйти, но не менее зазорно и нарушить клятву братства, которую он трнёг Сигурду. Гуннар посоветовался с Хёгни, и вдвоем они решили, что лучше всего действовать с помощью их младшего брата Готарма, который не приносил никаких клятв Сигурду, и совершить убийство его руками. Гуннар и Хёгни приготовили мясо змеи и волка и накормили этим блюдом Готарма. Потом они предложили план. Откушение мальчик был настолько переполнен силой и яростью, что согласился. В ту ночь Готарм прокрался в покое Сигурда с мечом. Он увидел, что его зять спит безпрободным сном, сжимая в объятиях Гудрун. Но даже во сне взгляд Сигурдо пугал. Готторм развернулся и на цыпочках вышел из комнаты, так и не сделав того, зачем пришёл. Снаружи он собрал всю свою смелость в кулак и снова прокрался в спальню. Но опять же не решился поразить столь могучего противника. С третьей попытки мальчик собрал всю свою волю и нанёс удар Сигурду прямо в грудь. Так что клинок вошёл в кровать под героем. Готторм попытался выбежать из комнаты, но Сигурд бросил грамм ему вслед. Попал меч Готторму в спину и разрубил его тело в поясе. Ноги и задняя часть упали вперёд, а голова и руки назад. Тут Сигурд умер. Гудрун проснулась в его крови и душераздирающе закричала. Брюнхильд в своих покоях засмеялась. Скорее смех Брюнхильд перешёл в рыдания и вопле. Гун рабил её руками и умолял остаться жить и просить что угодно за потерю Сигурда, но Брунгильда отказалась. Вместо этого она велела слугам сложить перед ней всё её золото и прочие драгоценности. Всем, кто был в доме Гюки, она сказала: "Пусть возьмёт от золота всякий, кто хочет. Меня не волнует не больше, чем птицу её поймёт". Тут она взяла кинжал, который лежал около неё, и вонзила его себе в сердце. Все бросились к Брунгильде, желая посмотреть, нельзя ли спасти её. или взять себе часть её золота. И она заговорила спокойным и просветлённым голосом, сообщив, что собравшиеся будут потрясены тем, что произойдёт с ними в будущем. Каждый из них будет ужасно страдать, и весь их род вымрёт вместе с ними. В конце концов она добавила: "У меня есть одна последняя просьба. Когда вы будете сжигать тело Сигурда на огромном погребальном костре, а я знаю, что вы это сделаете, положите моё тело рядом с ним. Тогда Наконец мы будем вместе, хотя и не так, как я надеялась. Сказав это, она умерла. Последнюю просьбу Брунгильды выполнили, а всё, что она пророчила, сбылось.